Глава 58. Цена свободы. Рассказ Коготь. Объяснив Кирину, что они не смогут купить Талею, тиша расставила его в большом зале с двумя телохранителями и снова отправилась в частные салоны. Именно в этом зале восьмиугольника проходили почти все аукционы. Вдоль рядов ходили торговцы, предлагая покупателям пироги и холодный чай, Наблюдая за уборщиками, которые подметали зал, не дожидаясь, пока клиенты уйдут, Кирин сделал вывод, что этот зал никогда не закрывается. Здесь всегда есть товар, выставленный на продажу. Также Кирин сразу понял, что сюда редко заходят особо королевской крови. Хотя по сравнению со всеми остальными аукционами, происходящее здесь больше походило на представление, в каком-то смысле этот зал был эквивалентом трущоб. Работорговцы здесь не вели себя строго и профессионально, как в салонах, возможно, потому, что продавали свой товар купцам и простолюдинам. Один такой заискивающий торговец заметил Кирина и его телохранителей и стал неотрывно следовать за юношей, словно непрошенный проводник. «Ваше высочество, не хотите ли заглянуть в загоны? Редкая возможность посмотреть на рабов, пока они еще не поступили в продажу». «Мне ничего не нужно», — ответил Кирин. «Вот как». Но, ваше высочество, у нас есть все. Вам нужна девушка для гарема, мальчик-слуга? Мы специализируемся на экзотике. Жерястцы, далтарцы, старые, молодые, огневолосые рабы из Маракора и пеги из берегов озера Джарат. У меня есть девственница из Харвеша. Она наполовину Моргадж и поэтому не похожа на обычных людей, но она прекрасна. Кирин остановился и посмотрел на работорговца. А как насчет Смутьянов? Смутьянов? Ну да, Смутьянов воров и всех прочих. Тех, кого за преступление суд приговорил продать в рабство. Работорговец удивленно вскинул брови и как-то по-новому посмотрел на Кирина. «А, вам нужны гладиаторы?» «Мне нужен дешевый расходный материал», — поправил его Кирин. Работорговец щелкнул пальцами. «Это я могу вам предоставить. Пожалуйста, следуйте за мной». Мирит вздохнул и переступил с ноги на ногу по крайней мере, насколько позволяли цепи. Других занятий у него в общем не было. Правда, он и выделил минуту на то, чтобы проклясть судьбу, которая привела его сюда, и людей, непосредственно участвовавших в этом. В своей молитве, обращенной к богам, он подробно описал то, что нужно сделать с половыми органами этих людей. Затем он сплюнул в бок. Заключенный, находившийся в одной камере вместе с ним, весело рассмеялся. В последнее время именно по его смеху Мерит стал оценивать свои успехи в изобретении проклятий. Если удавалось придумать что-то остроумное, звезда мог даже рассмеяться. Мерит так и не выяснил, как зовут сокамерника, но прозвал его «Звезда». На лбу у звезды виднелся белый ромбик, словно у лошади, а его кожу покрывали узоры, больше похожие на пятна на звериной шкуре, чем на татуировке. Эта кличка, похоже, позабавила звезду – А чутье подсказала Мириту, что звезда — один из тех людей, злить которых не стоит. Мириту совсем не хотелось оказаться тем, на ком звезда захочет выместить свою злость. Не нужно было ходить в школу для благородных, чтобы понять, что звезда станет гладиатором и будет успешно выступать на арене. По крайней мере, какое-то время. В свои шансы Мирит верил слабо. Иногда он почти жалел о том, что ему не отрубили руку. Дверь в конце коридора с лязгом отворилась. Оттуда донесся какой-то шум, и все заключенные, которые скоро должны были стать рабами, наклонились вперед, чтобы посмотреть, кто пришел. Мирит вытянул шею и увидел, что Венараги ведет за собой какого-то аристократа. Мерит зарычал и отклонился назад, в темноту. От визитов королевских особ ничего хорошего ждать не приходилось. Им не нужны гладиаторы и охранники и они не собираются давать оружие тем, кто сидит здесь. Мирит пригнулся, чтобы его не заметили. А вот звезда, похоже, не обратил никакого внимания на Венараги и его высокородного гостя. Тем хуже для него, подумал Мирит. В тюрьме бы заключенные засвистели и заулюлюкали, но здесь таких дураков не было. Привлечь такое внимание все равно, что предложить руку и сердце Таэне. В обоих случаях тебя ждет ранняя и неприятная смерть. Шаги остановились у камеры Мирита, Еще немного, и он затаит дыхание. «Эй, Мирит! сказал знакомый голос. «Как рука заживает?» Мирит удивленно взглянул на человека, который стоял по ту сторону решетки. Он был одет в синий шелк, а вышивки и драгоценности на его одежде было столько, что у Мирита потекли слюнки. Одежда аристократа была такой роскошной, что Мирит даже забыл посмотреть в лицо человека, но потом все-таки это сделал. Грач? Мирит встал и сделал два шага к решетке, пока цепи его не остановили. Клянусь сиська Митаэна, это ты! Грач улыбнулся уголком рта. Я надеялся увидеть тут кого-нибудь из друзей, а вместо этого встретил тебя. Вот дерьмо, отозвался Мирит, но я же твой друг. Харис сказал, что ты стал игрушкой какого-то богатого хлыща, но я не поверил. Смотри, как ты вырядился! Грач повернул голову. Эй, бар! — обратился он к одному из телохранителей. — Я игрушка какого-то богатого хлыща? Телохранитель покачал головой. — Нет, лорд, вы Кирин Демон, старший сын лорда, наследника Демона. Кирин снова посмотрел на Мерита и пожал плечами. — Кто бы мог подумать? Мерит заморгал. — Ну и везучий же ты, сукин сын. — Да, похоже на то, — издевательски рассмеялся Кирин. Затем он нахмурился. — Ты все еще в банде Харриса? Мерит повернул голову и спрыгнул «Именно из-за этого труса я тут торчу. Этот гад меня подставил, сказал, что у меня еще две руки, с которыми можно расстаться». «Хм...» Кирин оглядел его с ног до головы, повернулся и рявкнул. «Работорговец! Сколько за него?» Винораги, который делал вид, что не подслушивает их разговор, поспешил к Кирину. «О, за этого, лорд! Он должен отправиться на арену, скорее всего, будет сражаться с леопардами». На рынке за него дадут не менее пяти тысяч тронов. — Пять тысяч тронов за эту шваль? По-моему, он и меч ни разу в руках не держал. — О, господин, но он умный, наверняка его научат. Кирин раздраженно вздохнул. — А второй? — Пойми, я трачу свои карманные деньги. Девственница для горема мне не нужна. — Его я продам вам за пятьсот тронов, — предложил Винораги. Мирит и Кирин одновременно посмотрели на него. Мирит посмотрел на звезду. Тот жевал щепку, не обращая внимания на их разговор, хотя речь шла именно о нем. «Почему так дешево?» — спросил Кирин. «Господину нужен дешевый товар, верно?» — ответил винораге. «Нам не удается его продать, поэтому цена падает. Наверное, скоро будем предлагать его с доплатой». Кирин посмотрел на звезду. «А с тобой что приключилось?» — звезда поднял взгляд. Его темные глаза блеснули в свете факела. Он погонял во рту щепку, затем стиснул ее зубами. «Приключилось?» «Ну да, как ты здесь оказался?» «Господин, не стоит!» Кирин поднял два пальца, а работорговец умолк. Мирит широко раскрыл глаза от удивления. «Ну надо же, как быстро он освоился!» Подумал вор. Кирин снова повернулся к звезде. «Ну что, давай рассказывай». Щепка запрыгала вверх и вниз. «Конократ», — сказал звезда. «И все?» Твоя цена упала до пятисот тронов, восьмиугольник почти готов отдать тебя за даром просто потому, что ты конократ? Почему они не продали тебя, как гладиатора? Продали, — звезда хрипло хохотнул, — два раза. Кирин наклонил голову и уставился на звезду. Поняв, что тот больше ничего не скажет, он обратился за разъяснениями к Винораге. Работорговец нахмурился. «Он сбегает. Он на эти штуки мастер. Вы сами сказали, что вам нужны смутьяны». «Ты собирался продать мне раба, который дважды сбежал из ям?» В голосе Кивина звучала угрожающая нотка. Мерит прислонился к сырой, склизкой, поросшей мхом стене и невозмутимо принялся следить за разговором. «Приятно иногда посмотреть на то, как работает мастер». «Нет-нет, я собирался вас предупредить. Ни хрена! Ты хотел продать мне этого человека ни словом не обмолвиться о его прошлом и забыть о нем навсегда!» «Когда об этом узнает моя тетя Тишар, она расскажет хумтрее, и тогда...» «Нет, нет!» — встревоженно воскликнул Винораги. «Я найду для вас других, хорошо? Сильных, обученных, у меня есть пещерные люди. Вы никогда не видели ничего подобного?» «Нет», — сказал Кирин, — «я возьму вот этого», — он указал на звезду, — «за двойную цену. А второго ты отдашь бесплатно в качестве извинений за свой подлый трюк. Он тоже будущий беглец, и ты прекрасно это знаешь». «Я оказываю тебе услугу, забирая его». Винораги посмотрел на Мирита и его сокамерника, а затем кивнул. «Хорошо, господин, договорились». Работорговцы Восьмиугольника были рады избавиться от Мирита и Звезды и поспешили вывести их из камеры. Как только они вышли из ворот, Мерит с ухмылкой повернулся к Керину. «Сукин ты сын, невероятно, грач». Керин схватил его за руку, точно в том месте, куда несколько месяцев назад Мягко попал из арбалета и затолкал его в нишу. Рука все еще болела, и Мирит прикусил губу, чтобы не закричать. — Пойми одну вещь, — прошипел Кирин. — Я не скормил тебя крокодилом потому, что ты в банде Харриса только с прошлого года. Будь ты одним из ветеранов, я бы купил тебя только для того, чтобы мои телохранители вспороли тебе брюхо. — Будь я одним из ветеранов, — ответил Мирит сквозь стиснутые зубы, — Харрис не сдал бы меня дозорным. Кирин ослабил хватку, посмотрел на солдата демона, а затем снова на Мерита. «Я хочу, чтобы ты оказал мне услугу». «А я-то думаю, с чего вдруг ты воспылал ко мне такой любовью?» Кирин усмехнулся. «Ничего бесплатно не бывает, верно? Я хочу, чтобы ты пошел в бархатный город, в клуб Разорванной Вуаль. Знаешь, где это?» «Да, но ведь его закрыли. Никто точно не знает, почему». «Неважно. Зайдешь в дом с черного входа». «Поднимешься по лестнице на третий этаж, там будет маленькая комната. Принеси мне все, что там найдешь, все. Переверни комнату вверх дном. За то, что найдешь, я заплачу больше, чем любой из наших скупщиков». «Слушай, грач», — прошептал Мирит. — «говорят, ты убил мягкобрюха, если люди узнают, что я тебе помогаю». «Это мне нужно для того, чтобы ты зря не молол языком. Если начнешь болтать о том, где я, люди непременно узнают, кто тебя выкупил». «Пояс этого не поймет. Совсем не поймет». Мирит сглотнул комок. Он понял, как скверно это может для него обернуться. «Ладно, будь по-твоему. Если найду что-нибудь, куда нести добро. Не могу же я просто зайти в твой дворец с запиской». «Нет, я...» — Кирин прикусил губу и задумался. «Может, в бойню?» — спросил Мирит. «Мы оба можем туда добраться. Я оставлю свертки у вышибалы. Он в долгу передо мной». Кирин немного подумал и кивнул. «Ладно». «Как зовут вышибалу?» «Тауна. Она симпатичная». Кирин заморгал. «Вышибала женщина?» Мирит ухмыльнулся. «Да, обожаю этот бар. Мне понадобится пара дней. Оставлю товар в конце недели, ладно?» Кирин помог Мириту выбраться из ниши. «По рукам. Вот сотня тронов на новую одежду и все прочее. И еще. Мирит. Мирит улыбнулся. «Да. Не заставляй себя искать. В городе нет такого места, где ты мог бы спрятаться. «Я знаю все укромные места. Никому не понравится, если я приведу солдат и начну вышибать двери». Мерит уже открыл рот, чтобы отругать Кирина за подобную глупость, но холодный взгляд ключа его остановил. Кирина уже не заботила мнение ночных танцоров. Он перестал жить по их законам. Теперь он считал себя выше их, сильнее их. Ему ударила в голову мысль о своем королевском происхождении. «А может...» — прошептал голос в голове Мерита. Кирин просто оценил ситуацию, как раньше изучал дом, прежде чем его ограбить, и прикинул возможные расклады. Королевские семьи ведут свою игру по другим правилам. Поэтому Мерит ответил Как скажешь, командир. Кирин посмотрел вслед убегающему Мериту и понадеялся на то, что не совершил ошибку. Он никогда не был близко знаком с Меритом, он знал только то, что он один из громил Харриса. Кирин понятия не имел, можно ли ему доверять или нет в любом случае надежда на успех было мало он не знал осталось ли после сурье что нибудь ценное если да то вероятнее всего это забрали люди дарзина или терина кирин повернулся ко второму рабу у тебя имя есть раб ухмыльнулся показав давно нечищенные зубы ага кирин подождал и какое же спросил он после долгой паузы закатывая глаза Человек помолчал, гоняя щепку из одного угла рта в другой. «Звезда!» «Звезда?» Раб пожал плечами. «Ну да, почему бы и нет?» Кирин посмотрел на него. «Звезда, очевидно, был родом с Востока и ростом превосходил большинство местных, не считая местных верзил, таких как сам Кирин. Цвет его кожи вежливо описывали словом «экстравагантный». И все же что-то в его облике вызвало у Кирина какие-то воспоминания. «Ты джаратец, да? Сравнин?» Звезда наклонил голову. Скорее всего, этот жест обозначал согласие. Звезда лениво посмотрел на Кирина, затем на двух телохранителей, затем снова на Кирина. Кирин вдруг понял, что тот оценивает свои шансы на побег. Он вспомнил слова Мореи о том, что только глупец попытается превратить джараться в раба. Звезда нахмурился, глядя на ворота восьмиугольника, и сказал... «Я тебе не нужен, тебе был нужен вор, и что теперь?» «Не знаю. Что ты умеешь делать?» «Ну, — протянул звезда, — могу украсть для тебя лошадь».